Залегала дорожка прямоезжая, Прямоезжая дорожка пешеходная, Залегала дорожка равно 30 лет, Бы ни конному, ни пешему проходу нет, Никакому богатырю проезду нет. А прямо прямоезжую дорожкой Ехать три часа, а как околом то ехать надо три года. А напущается тут ехать второй казак, Ашо второй казак да илья муромец, а он расчистить дорожку прямо езжую, а прямо езжу дорожку пешеходную. Как поехал, удалой, вот чисто полё. А тут не видели поездки богатырскую, А только видели, в поле Курева стоит, А Курева где стоит, да дым столбом валит. А он доехал до болот грязей дыбучих, А он до тех лесов, лесов дремучих. А соходил тут и лейка со добра коня, а ещё правой рукой да он коня повёл, а как левой той рукой да дубьёт, дергает. А замостил он где мосты все дубовые. А ещё выехал на далецу чистополо. А как увидел во поле то сырой дуб. А еще сырой дуб бы да окряковастой. А как сидит на дубу, сидит соловьюшко. А засвистел соловей по соловьиному. А закрыцал соловейко по звериному, а у Илеюшки кон да на коленки пал. Ай шо бьёт он коня да потучным ребрам. Ах ты сокин сын, кон мой травяной мешок. А не слыхал разве свиску соловьиного? А не слыхал разве граю ворониного? Она тягаёт и леюшка-то тугой лук. А еще тугой лук, да он разрывцятой. А как берет из каленницы да калену стрелу, А он стреляет Соловья на сыром Дубу. А как попало Соловьюшку в правой глаз, А покатился Соловейко Со сыра дуба, А и шападал Соловейко На сырую землю, А Побежал Соловейко по чисту полю, А тут наехал удалой на добром коне, А как схватил Соловья за черны кудри, А он трепал, волоцил, да по чисту полю, А он трепал, волоцил, да ко седлу связал. А ко тому де седлышку к Черкальскому, а ко тому бы ко стремену к Булатному. А как поехал Илейка по чисту полю, а увидал тут детоцки Соловьёвы. А побежали, сказали они матушки. «Ах ты, матушка! Матушка родимая! А как ведь батюшку едет, мужика везет, а он привезан у стремена, лягается!» А как она бы тут детям не поверила! А выходила она да на красно крыльцо, А посмотрела во трубочку подзорную. Ах, ох вы, деточки, соловьи вы! А как мужик отъедет, везёт батюшка, А как привезан у стремена, лягается... Ах, ой, вы, матушка родимая, А нас ведь девять сынов, Десятой батюшко, А мы ухватим, ребята, По-тыниноцки, А побежим за удалым чисто Чистополе, А мы ссекём у его Да буйну голову. Ах, ой, еси, Детоцки, соловью вы, А вы не бегайте за удалым во чисто полё, А потеряете свои добуйны да головы. А вы берите-ко мису чисто серебра, А вы вторую мису возьмите красно-золото, А вы третью возьмите ската жемчуга. А не до шесть до удала, низко кланьтесь, а говорите ему, да таково слово. А переезжой удалой, да доброй молодец. Ах, мы не знаем тобе ни имени, ни вот водцины, а иша как молодца да именем зовут. «А мы первую тобе дарим да мису цисто серебра, а мы вторую дарим да красно золото, а мы третью дарим да ската жемцюга, а ты спусти, наша батюшка, на волюшку». А как пошли тут они... Во цисто поле, а не до шесть до удала низко кланялись, А говорили ему да такого слова. Ах ты, переезджой удалой молодец, А мы не знам тебе ни имени, ни водцины. Аиша, как молодца, да именем зовут. А мы первую мису дарим тебе да чисто серебра, а мы вторую дарим да красно золота. А мы третью дарим да «Катай, жемцюга, а ты спусти, наша батюшка, на волюшку!» А говорил тут Илейка такого слова. «А мне не нать, ваша казна да малостырская!» О неспушу ваша батюшка на волюшку. А как за ветром в поле не угоняешься, а как за мной молодцом не убегать всё. А как поехал тут и лейка по чисто полю. А подъезжают к городу черниговцу! А обостала Чернигов тут сила неверная. А говорил тут Илейка такого слова. Ах ты, ой, есть, Соловейко, вор-разбойницок! А посуби мне-ка прибить силу неверную! Вот тогда тебя спущу онцы на волюшку а отвязал соловейка он от стремена а побежал соловей в силу неверную а он увидел татарина булшущего а схватил он татарина за ноги А еще начал тотарином помахивать. Как помахивать, тотарину ту приговаривать. Да хошь бы тонок на жилья, да не сорвишься, А хошь бы сух на костье, да не изломишься. А Прибили тут всю силу неверную. А выходил тут Чернигов царь, Да на высок балкон, А тут, где удалым на низко кланится. А как зовет он их, да на почестьян пир. А как зашёл тут Илейка, да на почесть пир Ах, ой, еси, князья и бояра! А я привёз соловейка, вора, разбойника! А ты, ой, еси, старой казак, да Илья муромец. А как нельзя ли нам тут, да посмотреть и се? А как пошли они, да ко добру коню. А говорил тут Илейка Соловеюшку. Ах ты, ой и си, Соловейко, вор-разбойницок. Огни свисти ты, соловьюшко, да во весь свист. А не кричи ты, соловьюшко, да во весь крик. А за свистил то, соловьюшко, во весь свист. А закричал соловьюшко то, Во весь крык. А ише все тут, где с ног, Да увалили се. А как срубил тут Илейка У соловья буйну голову. Илья Муромец и Соловей-разбойник. Былина. Читал Сергей Кутанин. Залегла дорожка прямо ежовая. Прямо ежа дорожка пешеходная, Залегала дорожка равно тридцать лет, Бы никому не пешему проходу нет, Не какому бога терю проезду нет. А прямое же дорожка ехать 3 часа. А как околом то ехать надо до 3 года. А напушается тут ехать старой казак, А еще старой казак да Илья Муромец, А он расчистит дорожку прямо ежую, А про мою пешеходную. Как поехал удалой во чистое поле. А тут не видели поездки богатырской. А только видели Поли куры во стоит. А курева, где стоит, дады им столбом валит. Ах он дое хал до болот грозей ды бучих. А он до тех лесов лесов А соходил тут и лей косо добра коня, А еще правой рукой да он коня повел, А как левой рукой да дубье дерьгают, А замостил он, где мосты все дубовые, А еще выехал на далеце в чистом поле, А как увидел поле то сырой дуб, Ай, шо сырой дуб, байда, кракова стой. А как сидит на дубу, сидит соловьюшко. А засвистел соловий по-соловиному. О, закричав соловий копозу لريному. О, у іле юшки кондана коленки пал. О, і що б'ють он коня на потучними ребрам. Ах ты, сукин сын, кой мой травяной мешок, А не слыхал разве свыску Соловьиного? А не слыхал разве Граю Ворониново? она тягаёт хилеюшка тугой лук а ещё тугой лук да он ро взрывчатой а как верит искалённица да до колену стрелу А, он стреляет соловья на сыром дубу. А, как попало соловьюшку во правой глаз. А, покатился соловей косо сыра дуба. А еще падал соловей на сыру землю, А побежал соловейко по чисту полю. А тут наехал удало на добром коне, А как схватил соловья за черный кудри. А он трепал волуцил да почисту полю А он трепал волуцил да коседлу сезав А ко тому де слишком кче аркальскому А к тому буй, к булатному, А как поехал гилейка по чисту полю, А увидал тут детоцки соловьевы, А побежали, сказали они, матушки, Ах ты, матушка, матушка родимая, А, как ведь батюшка едет мужика везет, А он привез он устремён на